Эпилог. «Фавий, так нельзя!» — закричала я, топнув ногой. «Немедленно вернись и исправь это!» По стеклянному кубу летал серебряный пепел, оседая на моей голове, лице, одежде и на аппарате, при запуске которого Фавий допустил ошибку. «Я ведь говорила, что ты спешишь с расчётами!» — продолжал ругаться, глядя на уходящего дракона. — Но ты не послушал, и вот, «Теперь имей совесть, вернись и исправляй!» «Не могу!» — ответил дракон, бросая в меня халат. «У меня отпуск!» «Что, опять?» — поразилась я. «Уже пятнадцать минут как начался!» — кивнул он. «Так что всего хорошего. Реши там вопрос. Я тебе доверяю переделать расчёты. Вернусь через неделю, попробуем снова». «Ты... ты... ты вообще меня не слушаешь!» — опешила я. «Сейчас нельзя в отпуск!» «Можно, можно», — ответил Фавий. «У меня знаешь, сколько накопилось за десять лет. Или думаешь, только вы с Астером имеете право на личную жизнь?» И вышел. А я осталась стоять у Куба, ошалела хлопая глазами. Очки пришлось снять и тщательно протереть внутренней стороной халата. В помещении пахло гарью. Трое сотрудников, стоящих до этого неподалёку, услышав нас, быстро сбежали. — Ну, отлично! — я всплеснула руками. — Вот вам и практика у великих драконов. Восторг просто! Никому нет дела до великого проекта, у всех более важные дела. Прекрасно! Я развернулась к кубу и услышала, как снова распахнулась дверь в лабораторию. — Одумался! — рявкнула я, решив, что это Фави. Но ко мне приближался Астеркейт. Красивый, чистенький, одет как-то слишком парадно, с букетом шикарных цветов. Увидев мой взгляд, он резко остановился и осторожно заметил. Веловушка, рабочее время закончилось пятнадцать минут назад, и выглядишь ты прекрасно. Издеваешься? Я всплеснула руками, и на пол посыпался пепел. Он не нашел ничего лучше, чем широко улыбнуться и протянуть цветы. Мои любимые. «В честь чего это?» — спросила я, принимая букет и медленно сменяя гнев на милость. «У нас сегодня праздник?» «Сегодня мы снова неправильно сделали расчёт», — вздохнула я. «Это беда!» «Впереди много времени. Всё наладится?» — оптимистично пообещал Астер. «А пока?» Он снял с меня очки, после чего вынул из нагрудного кармана идеально белый платок, которым принялся вытирать мне лицо пока я расскажу тебе о наших планах на сегодня. — Но у тебя срочный контракт, а у меня... — Никаких проектов, никаких контрактов и расчётов, — покачал головой Астер. — Сегодня день станет особенным для нас, потому что я заставил, вернее, договорился со жрецом Роуксом о проведении ритуала бракосочетания. — Ты что? — Это невероятное везение, Вилава. Не слушая моего возмущения, продолжал Астер. Роукс должен был уехать три дня назад, но неожиданно приболел и задержался. Думаешь, случайность? Нет, судьба. Так что поторопись, жрец уже ждёт нас. И как ты смог его убедить? Подозрительно прищурилась я. Мне сразу стало жалко этого жреца, потому что я могла представить о способах договариваться от Астера Кейда, если ему что-то сильно нужно. «Вилава, забудь обо всём прочем и соглашайся. Идём немедленно», — попросил Астер, убрав платок в карман. Стянул с моей головы грязную шапочку и принялся расстёгивать пуговки моего халата. «Самое главное, ты знаешь наверняка, я очень тебя люблю. Прекращай меня мучить. Зачем ждать? Кроме того, у меня есть десять доводов в защиту моего предложения. Итак...» «А знаешь, давай», — перебила я Астера. «Что?» — не понял он. «Я согласна выйти за тебя замуж прямо сегодня». «Так, и в чём подвох?» Сразу нахмурился мой ненаглядный дракон. «Передумаешь пути? Притворишься больной? Испугаешься перед вынесением клятвы? Что ты задумала?» «Ничего подобного!» — возмутилась я. «Не делай из меня ужасного человека! Я люблю тебя не меньше. Так почему бы не согласиться?» «Так просто?» Он совершенно растерялся. «Велова, я предлагал ускорить бракосочетание уже трижды, но ты всё время придумывала причины, чтобы отложить ритуал. Чтобы убедить тебя на сегодня, я три часа готовил речь». Он вынул из внутреннего кармана три списанных листа бумаги. «Я так не готовился даже к переговорам с министрами. И вдруг ты согласна? В чём-то точно есть подвох. Говори». Теперь уже он сложил руки на груди и уставился своими льдисто-голубыми глазами, всем видом говоря, что не двинется с места, пока не поймёт, что не так. Пришлось сознаваться. «Ладно. Понимаешь, какое дело?» Я взяла его руку и приложила к своему сердцу. «Ты и правда красиво говоришь, умело трогая меня за живое. Речи готовить умеешь, как никто» но мне хотелось закончить учёбу и стать твоей женой, уже будучи дипломированным специалистом. Самодостаточной личностью, а не студенткой-старшеклассницей. Так было бы логичнее прекратить один этап жизни и спокойно войти во второй. Вот только...» Я переместила его ладонь на низ своего живота, продолжая... «В нашем знакомстве изначально не было места логики». Я оказалась в твоём кабинете, случайно открыв портал, и уже тогда мы начали новый этап, общий, только наш. Вилава, мой дракон смотрел на свою ладонь. Ты хочешь мне что-то сообщить? Только то, что нам точно не придётся дарить древние фолианты моим родителям. Поиграла бровями я. Все книги твоей библиотеки останутся там же. Разве не прелесть? «Велава!» Меня заключили в объятия. «Вела! Велавушка!» «Я стану отцом?» «Без вариантов», — кивнула я. «И теперь ты просто обязан на мне жени...» Договорить Астер не дал. Сначала зацеловал так, что я едва смогла продышаться, а затем повёл прочь, спрашивая на ходу. «Мамин подарок при тебе? Капли накопителя?» да. — ответила я. — Давай. Вне источников силы мне понадобится очень много энергии для трансформации. Через пять минут я, нагруженная стопкой вещей, стояла у одного из зданий на окраине территории завода Кейдов. Тёплый майский ветерок окончательно растрепал мою косу и играл по подолом платья, а яркое солнышко слепило глаза. На просторной площадке никого не было, кроме меня и моего дракона. — Только держи крепко. В третий раз попросил Астер, выглянув из-за угла. — Нет, у нас выгонят с церемонии. Жрец принципиально не венчает голых драконов. И не забудь, без волшебных слов не полечу. — Готова? — Да-да, — закивала я. — Покажись уже, пожалуйста. «Если испугаешься, просто скажи, и я немедленно перекинусь назад». «Хорошо!» Я едва не подпрыгивала от нетерпения. «Скорее!» В ответ раздалось утробное рычание, и из-за угла показался огромный, настоящий дракон. Белый, большой, красивый, с льдисто-голубыми глазами. Нереально прекрасный уис закричала я рванув к дракону и прижавшись к его шершавому боку какой же ты невероятный лучший как я тебя люблю Астер! шш прошипел дракон едва разборчиво и указал огромной мордой в сторону прости больше точно не уроню пообещала я поднимая брошенную стопку одежды и отряхивая от пыли Дракон укоризненно покачал головой и опустился, подставляя шею. Я мигом забралась на предложенное место и замерла от восторга. угр спросил дракон что-то непонятное. Да-да, удобно, ответила я, хватая за два выроста по бокам и пригибаясь к голове. Летим! Дракон не двинулся с места. Астер, давай же, потребовала я, поглаживая шершавый бок. Чего ты? «Ах, да! Волшебные слова!» ур согласился дракон. «Я люблю тебя, Астер Кейт!» Прокричала, что есть сил, и дракон взмыл в прекрасное светлое небо голтери А я прижималась к нему, завороженно смотрела вниз и наслаждалась нашей сказкой. Мое сердце и душу наполняла любовь, которой еще недавно я боялась как огня. Как это было глупо! Ведь именно любовь к моему восхитительному дракону позволила сбыться мечтам и парить в небе от счастья.